Если у тебя выйдет, то ты. Если выйдет у кого-нибудь другого, то он. Все равно кто, лишь бы нашелся. — Погоди, погоди, — встревожился Дима. — А зачем, собственно, мне или кому-то другому заменять Роберта? Он что, куда-нибудь уезжает? — Можно и так сказать, — горько усмехнулся Кирилл. — Уезжает. Только очень далеко. В каком смысле? Дима поежился, уже угадав ответ. Он... Кирилл кивнул головой в ответ на невысказанный вопрос. Но наверняка можно же что-то делать, хотя бы попытаться. Медицина сейчас... Понимаешь, все дело в том, что Берт не хочет пытаться объяснил кирилл поэтому я и говорил может быть он просто устал ну и пусть отдохнет дима вдруг понял что берт непонятный усталый прикованный к своему креслу в перекрестии неведомых лучей с его пальцами цветами от чего то очень близок и дорог ему. Я толком не знаю, что он там у вас делает, но это все равно. Если у нас не могут, то есть же всякие программы лечения за границей, клиники в Швейцарии, но я не знаю, что еще». «Это огромные деньги», — заметил Кирилл. «Ну и что? Всегда можно что-то придумать», — горячо сказал Дима. «Да что тогда вся эта ваша гвардия?» Если вы не можете, куда уж тревожнее, чем человек умирает. Берт запретил всем. Сморщившись, как если бы у него болел зуб, сказал Кирилл. Он хочет уйти. Ты можешь понять? Ася Новицкая, сестра Маши. Может быть, и могла бы, но... Берт говорит, чтобы мы не обращали внимания. И все это ерунда. И от одного человека ничего не зависит, что обязательно будет кто-то другой. И даже если сейчас все то, что он сделал, пропадет, тоже ничего страшного, потому что мы для будущего. Да плевать на будущее, закричал Дима. Есть сейчас и сегодня. Он сказал. — А вы послушались, да? — Да ты понимаешь, что только вот эти его дурацкие игры, те, в которые я играл, они же бешеных денег стоят, если правильно найти, кому их продать. — Правда? — заинтересованно спросил Кирилл. — А кому? Ты знаешь? — Тем корпорациям, которые их производят, — твердо ответил Дима. Я попытаюсь узнать. Здесь через интернет и когда буду в Москве. Мне нужны диски с этими играми. Но такие, чтобы их нельзя было скопировать. Сделаем. Тут же откликнулся Кирилл и добавил, глядя куда-то через забор. Ты не думай. Мы его не послушались. Мы тоже пытаемся, но мы просто не знаем как. «Я попробую узнать», — повторил Дима. «А скажи...»